И вы сделаете все это по доброй воле, мистер Констант, чтобы церковь Господа все безразличного вечно помнила и переживала драму благородного самопожертвования. Нам принесет духовную радость одна мысль о том, говорил Румфрод своей вершины, что вы унесли с собой и ошибочное понимание счастья и несчастья, и самую память как о ваших богатствах и власти, употребленных в суи, так о всех ваших постыдных и грешных развлечениях. Человек, который был Малоки Константом, был детьком, был звездным странником, который снова стал Малоки Константом. Этот человек почти ничего не почувствовал когда его назвали Малаки-Константа. Вполне возможно, что он успел бы испытать какие-то чувства, достойные упоминания, если бы Румфорд построил свой сценарий иначе, но Румфорд сообщил ему о тяжких испытаниях, которые его ждут, почти сразу же после того, объявил его настоящее имя. Предстоящие малаки константу ужасные испытания требовали напряженного, пристального внимания, Эти страсти должны были начаться не годы, не месяцы и не дни спустя, а спустя считанные минуты. Так что Малакий Констант, как любой приговоренный к наказанию преступник, отрешился от всего другого, принялся прилежно изучать то орудие кары, которое послужит реквизитом в сцене под занавес его участием. Как ни странно... Больше всего он беспокоился о том, как бы не споткнуться. Если он начнет думать о каждом шаге, вместо того, чтобы просто идти, то ноги откажутся ему повиноваться, как деревяшки, и он непременно споткнется». «Да нет, вы не споткнетесь, мистер Констант», — сказал с верхушки дерева Румфорт, прочитавший мысли констант «Вам же больше некуда идти» некуда деваться так что вам остается только представлять ноги одну за другой больше ничего и вы оставите по себе вечную память станете самым незабвенным великолепным значительным представителем человечества новой эры констант обернулся взглянул на свою темнокожую подругу и смуглого сына они смотрели прямо ему в глаза Констант прочел в глазах, что Румфорд сказал чистую правду, и все пути для него закрыты, кроме дороги к космическому кораблю. Беатриса и юный Хронос с синичным пренебрежением относились ко всяческим церемониям, но к мужеству в тяжких испытаниях они относились всерьез. Они ждали и требовали, чтобы Малаке Констант вел себя достойно. Констант потер подушечкой большого пальца, указательной, аккуратным круговым движением, и это бесцельное действие он наблюдал не меньше десяти секунд. Потом он опустил руки по швам, поднял голову и твердым шагом пошел к космическому кораблю. Когда он поставил левую ногу на пандус, в голове у него раздался звук, которого он не слышал три земных года. Звук передавался через антенну, вживленную в его мозг. Это Румфорд со своей древесной вершины посылал сигналы на антенну в чербе Константа при помощи небольшой коробочки, которую носил в кармане. Он облегчил долгое одинокое восхождение Константа, заполнив голову Константа дробью строевого барабана. А строевой барабан знай заливался трелью: дрянь дребедень дребедень дребедень, дрянь дребедень дребедень дрянь дребедень, дрянь дребедень, дрянь дребедень дребедень. Как только рука Константа обхватила золотую ступеньку самой высокой в мире престольной лестницы, дробь барабана оборвалась. Констант поднял глаза и верхний конец лестницы в перспективе показался ему узеньким, как острие иголки. Констант на минуту прижался лбом к ступеньке, за которой держался рукой. — Не хотите ли что-нибудь сказать, мистер Констант, прежде чем подниметесь по лестнице? — спросил Румфорд, невидимый в кроне Деева.